Есси т лежит в спаленке на постели вместе со своей спящей глубоким сном дочуркой и видит и лишь полоску пробивающегося из гостиной в щелку под дверью света. Она все еще до конца не может осознать, что там и вправду сидят двое полицейских, охраняющих ее и Оливию. Нежно проводит рукой по щеке дочери, она редко ласкает Оливию, и хотя слезы готовы хлынуть у нее из глаз,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 Они вели себя совсем не так, как чинари из муниципалитета. Они вроде как знали, что на самом деле происходило с нею и Оливией. Она, конечно, сама себя распалила, кричала и орала, как по ее представлениям, и должна поступать оскорбленная мать, но как бы вдохновенно и убедительно с ее точки зрения она не врала, в с е ей не верили. И хотя Еси не и как не могла уразуметь, для чего нужно было помещать их с дочкой под охрану в холодной и сырой деревянной домишко, она, по крайней мере, точно знала одно. Во всем этом виновата она сама, как, впрочем, и во многом другом. Когда они с Оливией остались вдвоем в спальне, Естя сперва подумала, что ей удастся собрать волю в кулак и полностью измениться за одну ночь.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 которых Есси притаскивала домой и позволяла им делать все, что душе угодно, лишь бы они хоть как-то скрашивали ее серое существование. Она ненавидела свою дочь и избивала ее. И порой лишь мысли о пособии на ребенка, выплачиваемом местными властями, удерживали ее, иначе она давно отказалась бы от дочери. Но как бы Есси не сожалела о прошлом, как бы н и хотела изменить свою жизнь, Она знала, что самой в одиночку ей не справиться. Осторожно, чтобы не разбудить Оливию, Есси вылезает из-под перины. Она стоит босыми ногами на ледяном полу, но все же прежде, чем надеть обувь, сначала потеплее закутывает дочку и только потом направляется к двери.